Глава пятнадцатая Джек пришел в себя в кабинете доктора Дженсона. Голова у него пульсировала, а когда он приподнялся на локте, лоб пронзила боль, будто кто-то ударил его по затылку заостренным камнем. Он поморщился, но так и остался в принятом положении, оперев голову на ладонь. А еще в голове у него стоял густой туман, он заморгал, пытаясь его прогнать. Он проспал, казалось, целую вечность. Сейчас стояло позднее утром, а то и полдень. Он увидел Хелен из Кизикса и доктора Дженсона. Даже миссис Дженсен стояла в дверях и нашептывала что-то кому-то на кухне. Джек попытался пошевелить ногами, чтобы сесть, но ему это не удалось. Левая нога была забинтована и неподвижна. Голова скизикса тоже была обвязана бинтом, на котором в области лба проступали кровавые пятна скизикс поморщился и медленно покачал головой словно говоря что они прошли через ад одержали победу но заплатили за это страшную цену тебе здорово досталось раздался хриплый голос джека да сказал скизикс и еще раз покачал головой это был кошмар взрыв летящие кирпичи огонь паающий на землю настоящие сатом и Гамора. «А этот жуткий краб...» Хелен протянула руки и разбинтовала голову Скизикса, с отвращением швырнув грязные бинты на стол. Он просто поцарапался о стволки париса когда оттаскивал тебя в сторону от краба. Никакой это не порез. Очень даже мог быть и порез. Я подошел слишком близко. Видел бы ты этого краба, Джек. Он схватил Маквилта ровно перед тем, как взорвалась печь и припустил к бухте, как сумасшедший... А ты лежал там без сознания, в тебя попал кирпич. Еще ты вывихнул ногу. Этот взрыв опрокинул краба, вырвал его малюсенькую клешню. Вот, посмотри. Скизикс показал на стол, на котором лежала громадная искривленная клешня длиной около трех футов. В свете газовой лампы она обрела голубоватый оттенок. И это еще маленькая. Я оттащил тебя за кипарис. Вернее, оттащили мы, с Схилен. А краб поднялся и направился с маквилтом в клешне прямо к океану. но ну вот я и поцарапал руку, но царапина ерундовая. А бинт у меня на голове был типа шутки. Джек улыбнулся ему, потом его улыбка стала еще шире. Рядом с клешней он заметил букетик полевых цветов. Розовые цветы, одуванчики, желтые листья ольхи. — Ну и дела, — сказал он, не зная, что еще сказать о таких друзьях. «Это не тебе», — сказал Скизикс. «Это для Элэйн Поттс. Она приедет сегодня дневным автобусом. Хелен заставила меня собрать эти цветочки. Она говорит, что мне пора браться за ум». Улыбка не сходила с лица Джека. «Так-то оно было лучше. Скизикс вручает цветы Элэйн Поттс». «По правде говоря», — сказала Хелен, смерив Скизикса недовольным взглядом, а потом улыбнувшись Джеку, «это я собирала цветы тебе». На поле, тут поблизости. А с Кизиксу я сказала, что он должен собрать немного цветов для Элэйн. Он такого и вообразить себе не мог. И, конечно, мне пришлось сделать это за него. Верно я говорю? Он же насобирал сорняков и болтал всякую ерунду, что хочет придать букету восточный вид. В конечном счете он взял цветы, которые принесла я, а свои выкинул и правильно поступил, потому что вполне мог погубить свои отношения с Элэйн, подарив ей сорняки». «Потом доктор дженсон крикнул, что ты приходишь в себя, и мы пришли к тебе без цветов. Извини. Ерунда, — сказал Джек. Я... Может быть, — оборвала его Хелен, — нам с тобой удастся сходить за цветами попозже. Вдвоем. Но потом, явно вспомнив про его вывихнутую ногу, она добавила. «Когда найдем тебе трость?» Доктор Дженсен, который перед этим не возражал против того, чтобы Хелен и Скизикс помогли Джеку подняться, вмешался в разговор и сказал, «Никаких тростей. Сегодня еще рано. Вывих не такой уж сильный, но после удара по голове и всего остального сегодня тебе придется отдыхать. И еще, Джек, перед тем, как вы трое ушли вчера вечером, до того, как Харбин вырубил меня, я хотел дать тебе кое-что». «Эту вещь твой отец сдал мне вчера вечером». Слова об отце напомнили Джеку о его тщетной вчерашней попытке найти родителей на вокзале. Он мог вообразить лицо матери в окне вагона за спиной отца, зовущего его. Он узнал ее лицо по фотографии. Ошибка тут исключалась. Обознаться было невозможно. Но теперь, после того, как он видел ее вживую, он вспомнил кое-что посущественнее, чем фото, И это воспоминание было одновременно горьким и чудесным. Оно говорило, что каким-то образом в некотором отдаленном будущем его мать не умирала, что она жива и находится где-то вместе с его отцом. А еще оно, воспоминание, означало, что у него на память не осталось ничего, кроме мимолетного видения ее лица. Доктор Дженсен протянул ему кольцо. — Твой отец сказал, что он, возможно, больше не вернется. Он не знал точно. Он очень спешил и опасался, что не сможет завершить то, что наметил на вечер, и вернуться на другую сторону. И он решил передать это тебе через меня. На память, как я думаю. Джек уставился на кольцо. Он видел его прежде. Это золотое кольцо с выпуклостями, похожими на догоняющие друг друга волны то самое кольцо, что он видел на руке великана, который щелчком большого пальца отправил его к потолку. Джек мог представить себе, как оно крутится в воздухе и падает на огромную ладонь гиганта, который непонятно почему подмигивает ему, Джеку, а потом отворачивается. Джек надел кольцо на палец, поняв вдруг, кто же был этим гигантом. А еще он понял, кто была женщина. Так похожая на Хелен, только старше ее. Она и была Хелен. К тому же повзрослевший Хелен. А великаном был он. «Это была твоя пекарня», — сказал друг Джек, подняв глаза на Скизикса. «Пончики были твои». Скизикс кивнул. «Я тоже так подумал. И это, конечно, означает, что я женюсь на Элейн. Я уже рассказал Хелен об этом». Эти цветочки очень милые и все такое, но вот нужды в них нет. Мои сорняки сработали бы не хуже». «Дурак!» — выпалила Хелен. «А ты и я...» — начал было Джек говорить Хелен, но оборвал себя на полусловие и покраснел. В конечном счете он не мог быть уверен, что и в самом деле был женат на Хелен в том доме близ гавани. «Может быть, они просто оставались хорошими друзьями?» «Ладно». Нужно будет это обдумать. Ему не нравилось, как он выглядел с бородой. Он напишет себе письмо-напоминание. С мышиной точки зрения борода выглядела ужасно. — Чую что-то вкусное, — сказал Джек, вдруг почувствовав запах выпекаемого хлеба. — Свежий хлеб, — сказал Скизикс, радостно закатывая глаза. — А еще тушеное мясо и пирог. Не вытряхивай сегодня свою трубку в кастрюлю с тушенкой. «Мы не можем пойти к... о ком там шла речь? Гуверу. Он еще не появился, а все остальные здесь». «Что?» — озадаченно спросила Хелен. «Твою трубку?» «Ничего», — сказал Джек. «Я ведь никаких трубок не курю, да? Но, пожалуй, начну покуривать, чтобы быть готовым, когда придет время». «А теперь маленький сюрприз», — сказала Хелен, явно взволнованная чем-то. У Джека даже не было времени спросить, что это за сюрприз, потому что в дверь тут же вошли мужчина и женщина, его отец и мать. Джек чуть не упал на пол, хотя и мог бы упасть, если бы мать не схватила его, не обняла, не вела себя так, словно не видела его 12 лет, как оно, конечно, и было на самом деле. Его отец стоял с улыбкой, смотрел на него поверх очков, потом, не сводя с Джека глаз, пожал ему руку. «Значит, мы все-таки все сделали это», — сказал он. «Даже старый Джим Лэнгли. Он приехал в поезде вместе с нами. Он был уже в вагоне, когда увидел тебя там, на вокзале. Он здесь». «И мы можем поселиться там, в доме», — возбужденно проговорила Хелен. Он сказал, «пока сами не захотим уехать оттуда». «Я буду готовить», — сказал Скизикс. «Ни один капустный качан не переступит через порог!» «Это мой девиз!» «Одни только кулинарные изыски!» Мать Джека, наконец, выпустила его из объятий, распрямилась и посмотрела на него, а он посмотрел на нее. Она была молода, на удивление молода, намного лет моложе его отца, что противоречило его воспоминаниям, но, возможно, объяснялось постоянными перемещениями во времени. «Мы заняли дом у гавани». — сказала она. — Дом за таверной. — Я знаю этот дом, — сказал Джек. Хелин уже раскрасила котов. Джек недоуменно посмотрел на отца. — Но как? — начал было он. — Легко, — последовал ответ, — если только проявить сноровку. Яд твоей матери дал Харбин. Я это знал. Не знал только, что за яд. Она умирала, а я ничем не мог ей помочь. Кеттеринг знал но он ушел на ту сторону, думая, что я тоже знаю. Но это было не так. Я последовал за ним, но никак не мог найти его на вокзале. Ты сам на себе это испытал. Когда я, наконец, случайно столкнулся с ним, солнцеворот уже кончился, и возвращение пришлось ждать 12 лет. Все эти годы я только и был занят тем, что планировал, отточил все до совершенства, как мне казалось. Но тут в дело вмешался кот, а еще Уиллоуби увез тебя на год на север, и это спутало мои планы, и мне пришлось подсуетиться, чтобы все успеть. Когда я вернулся за твоей матерью, зная, как ее спасти, мы говорили, она и я, о том, как нам отыскать тебя и взять с нами, чтобы наверстать упущенное, не потерять все эти годы твоего взросления. Но мы тебя не нашли». Мы решили, что, судя по той малости, что видел я и что мне рассказал Дженсен, ты неплохо провел эти годы, и нас это устраивало. У тебя были друзья и воспоминания, и мы не могли забрать их у тебя. Поэтому мы проскользнули на эту сторону с целью догнать тебя. Мы решили, что нам это удастся, и опасались, что солнцеворот пройдет мимо нас, и мы снова тебя потеряем. Но я дал тебе эликсир». Это был наш единственный незапланированный поступок. Если бы и ты отправился на другую сторону, то в самом крайнем случае у нас все равно оставалась возможность когда-нибудь со временем наладить нашу жизнь. Но когда мы потеряли тебя... Ну, об этом можно забыть. Нам всем было тяжело, но тем не менее все мы теперь оказались здесь, разве нет? Скизикс говорит, что Харбин мертв. Лунопарк исчез, уничтожен. Дженсен и краем глаза краба не видел, но зато теперь у него есть клешня, верно? Клешня и в самом деле была у него. Джек не мог оторвать глаза от матери. Какое это непривычное чувство иметь мать. Позволит ли она ему читать по ночам с зажженной свечой? Или входить и выходить в окно, пользуясь веревочной лестницей? Но когда он подумал об этом, то вспомнил, что в доме у гавани... Так или иначе, не было второго этажа. Веревочная лестница ему бы и не понадобилась. Он мог просто распахнуть окно и выбраться в собственный задний двор. Земля мечты миссис Ленгли в половину не оправдала его надежд. Хотя, если подумать, никто ему этого и не обещал. Это было просто романтическое представление о призраке на чердаке, о погоне за фантомами. Он, Хелена Скизикс, не раз проделали полный круг на колесе обозрения и в вагонетке в волю набегались по комнатам смеха населенным призраками, отправлялись в плавание на невероятных суденышках. Теперь они вернулись домой. Туда, где все хотели быть, в стране пончиков и дождливой погоды, книг и приливных заводей, мечтаний, похожих на замки на песке в ожидании прилива. Весной в бухте будут устраивать пикники. Осень будет туманным воспоминанием среди бесчетного количества других, которые парят над выцветшими обрывками постера, посвященного старому лунопарку на берегу заката, накидывающим песок в чью-то выброшенную туфлю, песок, в котором закопаны медные дужки потерянных очков с наростом морской соли.